Заглянул на Крамера, и по ее сияющей улыбке тут понял. Все прошло хорошо. «Получилось?» – спросил он, даже приподнявшись в кресле. «Ты забыл сказать «здравствуй»,» – ответила Яна, подходя ближе. Опершись на край стола, чмокнула Крамера в губы. Потом у опустилась в кресло напротив. «У тебя получилось?» – повторил Крамер. «Неужели ты мог в этом сомневаться?» – осведомилась девушка, поудобнее устраиваясь в кресле. «Две ночи потрачены не зря. Надеюсь, ты не ревнуешь». «Не говори глупости, отмахнулся Крамер. «Я жду подробностей». «Об этих двух ночах?» — спросила Яна и звонко захохотала. Иногда она была невыносима. «Что тебе удалось узнать?» «Пока не слишком многое», — ответила Яна. «Мальчик умен, хорош с собой, работает менеджером в престижной фирме. Мы много говорили о хакерах и их техниках. Ни о чем полезном для нас он так и не проболтался. Но за душой у него что-то есть. Я это чувствую». Его так и подмывало поведать мне свои тайны. И это все, насупился Дакс. Я ожидал большего. Почти все, улыбнулась Яна. Мне удалось загрузить на его компьютер Трояна, с дискетки, пока этот дурачок был в душе. Информация уже пошла. Ребята с ней разбираются. Кстати, наш Феликс оказался Сергеем Кондратенко. Ему 26 лет. Это уже лучше. Крамер слегка расслабился. Что-то конкретное в этой информации есть? Ребята разбираются с нажимом, повторила Яна. «Вряд ли здесь нужна спешка. Как только появится отчет, я тут же пришлю его тебе». «Хорошо», – проворчал Крамер. «Буду ждать». Отчет поступил ближе к вечеру. Приняв от посыльного папку, Крамер дрожащими руками достал из нее листки с распечатками и углубился в чтение. И чем больше он читал, тем радостнее становилось у него на душе. Ян оказался права. Феликс входил в число ближайших последователей хакеров сновидений. Передаваемая Троянам информация – оказалась очень важна. Здесь был адрес закрытого форума хакеров, несколько почтовых ящиков. Особенный интерес представлял некто с ником Моран. Он явно входил в число хакеров сновидений. Несколько его писем уже ушли в криптографический отдел. Там их сравнят с посланиями других хакеров. На основании стиля речи, частоты употребления некоторых слов, эксперты смогут безошибочно определить, является ли Моран кем-либо из новых хакеров, или кто-то из старичков, просто сменивший ник. С этим уже можно было работать. Крамер потирал руки от нетерпения. Появлялась реальная возможность выйти не только на отдельных хакеров, но и на их базу. Хотя бы региональную. А база – это архив. Это поистине бесценные сведения о методиках хакеров. За это можно отдать все. За последнюю неделю Максим уже взял себе за правило каждый день выполнять по одной цепочке по сеансам Медичи. Если первая цепочка прошла как надо и принесла ему выигрыш, пусть и смехотворный, то несколько следующих оказались менее успешными. Максим проводил их не только на выигрыш в лотерею, но и на самые разные задачи. Например, заказывал вариант, при котором кто-то спрашивал у него время. Странно, но ничего не получалось. Если первые цепочки еще как-то шли, то вскоре все совершенно разладилось. Волшебство поманило и пропало. Это здорово раздражало. После нескольких очередных безуспешных попыток Максим решил проконсультироваться у Рады. Первая цепочка прошла замечательно, объяснил он. Затем они стали идти все хуже и хуже. Сейчас я их вообще не чувствую. Все идет через пень-колоду. Не объяснишь мне, что я делаю неправильно. Ты все делаешь правильно, улыбнулась Рада. Просто ты на практике столкнулся с одним из защитных механизмов Реала. Вспомни школьный курс химии. А точнее, принцип Ле Шателье. Я не помню его дословно, но общий смысл сводится к тому, что система всегда стремится восстановить равновесное состояние. Выполняется цепочки по сеансам Медичи, ты вносишь в систему возмущения, и она, в полном соответствии с принципом Ле шателье, запускает механизм противодействия. Пользуясь компьютерной терминологией, тебе просто обрубают трафик. Выход здесь один – не отступать ни на шаг. Если ты не отступишься и будешь продолжать свои изыскания, то произойдет следующая вещь. Точка равновесия в системе начнет постепенно смещаться в нужном тебе направлении. Твое вмешательство в дела реала будет вызывать все меньшее противодействие, а однажды оно исчезнет совсем. Ты получишь новый расширенный статус, волшебство станет для тебя обычным явлением. В твоих таблицах мироописания появится новая запись. Могу сказать, что этот же механизм противодействия существует и сновидений. Если сновидящий не знает о нем, он может столкнуться с серьезными проблемами, самые простые из которых исчезновение осознанных сновидений. На более серьезном уровне можно получить реальные физические заболевания, например, болезни печени. Что-то прояснилось, произнес Максим, оценивая сказанное радой. А нет какого-нибудь трюка, чтобы избежать этого противодействия? Ты мыслишь как хакер, улыбнулась девушка. К сожалению, каких-то стопроцентных методик избавления от противодействия реала не существует.